Глава 20. В цифровую эпоху новости распространяются быстрее летучих вирусов. И хотя Кэсси не знала никого из членов экипажа, летевшего ночным рейсом в Рим, они ее знали. Все они прочитали статью со своих телефонов по дороге в аэропорт или при прохождении проверки на безопасность или в ожидании посадки. Ссылки на публикацию им переправили друзья, родственники и коллеги, увидев ее в Фейсбуке или Твиттере. Еще бы! Ведь героиня работает в той же авиакомпании, что и они. И хотя на ее фирменном платье не была вышита красная «А», правила авиакомпании этого не допускают, мрачно подумала Кэсси. Все настороженно за ней наблюдали, и она чувствовала себя эстер прин из золой буквы. Нет, у всего этого безумия русский флер. анны Карениной поправила себя Кэсси. Но, конечно, Анна никого не убивала. Она лишила жизни только себя. Старший бортпроводник, 40-летний мужчина по имени брендон Под жарой, строгий, свободный от работы время он руководил занятиями на тренажерах. Спросил, сможет ли она работать. «Да», — ответила она. «Само собой, публикация не стала для нее неожиданностью и добавила...» Она столько раз это повторила за те полчаса, когда экипаж прошел по телетрапу и приступил к подготовке самолета, что сама себе поверила. «Что Алекс Соколов был жив, когда она покидала его номер. Понятия не имею, кто его убил», — подчеркнула она убежденно, впрочем пребывая в уверенности, что ей это известно. Алекса убила или Миранда, или какой-то ее знакомый. Эта женщина имеет отношение к преступлению. Возможно, даже Миранда наняла того парня в черной бейсболке. Несчастье, время от времени на нее все еще накатывали сомнения. Может, она зря обвиняет Миранду, потому что сама же и убила Алекса Соколова. Чаще всего, когда такое происходило, ей удавалось отвести свой разум от края пропасти. Просто в течение многих лет на утро после загула ей пересказывали отвратительные подробности ее поступков, совершенных по ту сторону провала в памяти. «Кэсси, ты что, не помнишь, как пинала музыкальный автомат? Ни с того ни сего взбесилась, что в нем нет песен «Тейлор свифт У тебя утром нога часом не болела? Подруга, ты стонала, как порнозвезда, а народ из соседней квартиры колотил в стену. Ты чуть не отдала бездомному чуваку все свои кредитки, Кэсси, все доедины. Чуть не вывернула свой кошелек». «Мило, конечно, но тупо. Ты назвала это гузине-бикини?» Сняла себя верхнюю часть купальника и норовилась тащить нижнюю. Однажды Пола, протрезвев, начала причитать, что одно из них суждено умереть от несчастного случая. Видимо, именно это пишут коронеры в свидетельствах о смерти, когда люди гибнут в результате какого-нибудь монументально глупого поступка, обычная по пьяной лавочке. Тонут, падают с крыши или скатываются с лестниц. Пола тогда пошутила, что это не худший способ уйти из жизни. Члены экипажа довольно быстро почувствовали неловкость. Обычно они беззаботно болтали и задавали друг другу простые вопросы, желая получше познакомиться. Но как вести светские беседы с персоной, которой интересуется полиция в связи с расследованием убийства в Дубае? Кэсси все понимала. Ее ни в коем случае не превращали в парю. Но как в разговоре переключиться с убийством фондового менеджера на вопрос о хобби? «Да, у меня есть хобби», — ответила бана «Я выпиваю. Хочешь секрет грязного мартини? Брось стакан кубика льда?» Плесни немного воды, вермута и маринада из-под И все-таки вот уже три часа ей удавалось нормально выполнять свою работу. На этом рейсе ей достались бизнес-класс и коллега примерно ее возраста по имени МакКайла. Просто героически компетентная, что очень помогло. Она во всем опережала Кэсси на шаг, обеспечивая пассажиров горячими полотенцами и подогретыми орешками, открывая бутылки с вином. Она осторожно, очень осторожно помогала Кэсси, когда они разогревали контейнеры со стейками, лососем и ризотто. Представляясь, Кэсси использовала свое второе имя, Элизабет, и просила пассажиров называть ее Элли. Она сняла бейдж со своим именем, что технически было нарушением правил авиакомпании, но в этот вечер ей было наплевать. Просто наплевать. Наверняка вон тот пузатый мужик в уродливой жаккардовой рубашке с короткими рукавами узнал Кэсси. Но он путешествовал один и не потрудился поделиться своим открытием ни с кем в самолете. Он просто многозначительно таращился на нее, будто говоря, «А я знаю, это наш с тобой секрет». И вот теперь где-то над темной Атлантикой, когда большинство пассажиров начали засыпать, ей впервые удалось опуститься на сиденье и уставиться в телефон» чтобы читать и перечитывать статью, чтобы увидеть собственное, без комментариев, звучавшее чрезвычайно подозрительно во всем этом кошмарном контексте, а также искусный ответ Ани Мурадян, который удалось защитить свою клиентку и отвести обвинения. Не удержавшись, Кэсси просмотрела комментарии читателей. В основном в них мелькали какие-то глупости. Лишь в некоторых комментариях звучали обвинения, но все были жестокими и очень обидными. Она посмотрела, как ее сага обсуждается в социальных сетях, Потом вернулась к своей электронной почте, где ждали письма от Ани Мурадзян и Розмари. Сестра писала, что она не понимает, как Кэсси могла не рассказать ей о происходящем или по телефону сразу после возвращения в США из Эмиратов или лично в субботу. «В конце концов, они провели вместе целый день», — подчеркивала сестра. Она злилась, печалилась, беспокоилась Между строк читалось осуждение, и Кэсси знала, что заслужила каждое нелестное слово. А еще пришло письмо от Джиллиан. Подруга, конечно, написала его с добрыми намерениями, но ее шутка вызывала отвращение, мол «Как, наверное, плох был этот парень в постели, если ты перерезала ему глотку». Брэндон, МакКайло и остальные члены экипажа оставили ее в покое, без сомнений прекрасно понимаешь с чем она столкнулась. Она искренне не знала, что хуже, интернетовские остроты или интернетовская ненависть. В сети было много и того, и другого, и все дышало злобой и сексизмом. В статье не содержалась информация о признании. Квази-признании, если быть честной с собой, агентам ФБР в том, что она действительно провела ночь с Алексом Соколовым. И никто из ФБР не слил эти сведения. Но статья предполагала именно это на основе снимков с камеры наблюдения и интервью с сотрудником отеля, утверждающим, что он видел бортпроводницу в обществе убитого бизнесмена. Она прихлебывала колу, чтобы успокоить желудок, но мечтала о чем-нибудь покрепче. Кэсси вздохнула. Она не осмелится на выпивку. Не сегодня. Самым странным, как она решила в статье, были слова отца Алекса. Он довольно прямо выразил веру в то, что ФБР и полиция Дубая найдут убийцу. Он прекрасно описал своего сына. Как мягок был Алекс, как по-детски увлекался цифрами и как сумел построить карьеру на своем увлечении. И после всего этого Грегори Соколов без наводящих вопросов сообщил, что считает поразительными и ничем не обоснованными обвинения сына в шпионаже. Подобные мысли много раз приходило Кэсси в голову, проклюнувшись из зернышка, посаженного Дереком майсом во время их совместного завтрака. Но отец алекс казалось, возражал излишне громко. Более того, раньше Кэсси не осознавала, что это соображение может быть популярно. Однако теперь, погуглив Соколова, она обнаружила инсинуации и слухи, расцветшие внезапно, как одуванчики по весне. На нее в изобилии посыпались досужие рассуждения, что он работал на ЦРУ, МОСАД, Ми-6 ФСБ. Мелькали даже конспирологические теории, что он входил в тайный отряд убийц, значительно более страшных, чем сотрудники ЦРУ или ФСБ, что он отчитывался напрямую перед американским или российским президентом. Она увидела название таких подразделений 00 британская, казаки русская, феникс американская и кидан израильская. Ничто из этого никак не вязалось с молодым человеком, с которым она ужинала в Дубае, снежным парнем из Виргинии. Ради всего святого. Бедняга обожал деньги и цифры. Ему нравились книги 19 века. Да, она сама наверняка знает об оружии больше, чем знал он, но у него действительно была русская фамилия. Русские увлечения, русский одеколон, книги и алкоголь. Кэсси заметила, что рядом с ней стоит улыбаясь стройная молодая женщина в леггинсах с леопардовым принтом, которые неприятно напомнили роскошные банные халаты в отеле «Роял Финишан». Кэсси предположила, что пассажирка хочет пройти мимо нее в туалет. Ее волосы темные и длинные были расчесаны на прямой пробор. Глаза смотрели немного сонно, но она никуда не пошла. Вместо этого она облокотилась о ручку рядом с наружной дверью. Ту самую ручку, прикрепленную к фюзеляжу, за которую бортпроводнику полагалось держаться в момент эвакуации, чтобы паникующие пассажиры в потасовке не вышвырнули его наружу. «Туалеты свободны?» — подсказала Кэсси незнакомке. та кивнула, но не сдвинулась с места. «Просто решил размять ноги», — пробормотала она. Что в мире происходит? В данный момент ничего, слава богу. В основном обычное предвыборное безумие. Мне нравятся дни, бедные на события. Это значит, ничего не взорвалось ни в одном уголке планеты. Никто не бомбил больницу на Ближнем Востоке. На школу в Кентукки не напал псих с автоматом. Я выросла в Кентукки, сказала Кэсси. Я никогда там не была. Слышала очень красивые места. Да. Меня зовут Мисси. Привет, я Элли. «Можно тебя кое чем спросить?» Она сделала паузу, прежде чем произнести имя. «Элли». Кэсси ждала, обычно обращаясь к ней посреди рейса таким умиротворенным тоном. Пассажиры задавали какой-нибудь безобидный вопрос о ее работе. Им не спалось и хотелось поболтать, например, об истинном чуде авиации, возможности летать, становившемся для них реальностью моменты подобные этому. «Конечно. Когда ты подливала мне вино за ужином». «Давай спрашивай. У тебя дрожали руки? А сейчас кажется, будто ты вот-вот расплачешься». «И в чем вопрос?» «Зачем ты себя мучаешь, все это читая? Я веду блог о стиле для «НТСмент». Там нет никаких криминальных новостей, но я получаю в интернете свою порцию дерьма. Может, даже больше. Люди обзывают друг друга жердяями и шлюхами, критикуют манеру одеваться. «Я знаю, кто ты, знаю, что о тебе пишут. Думаю, я прочитал те же статьи и комментарии, что и ты». Эта дрянь абсолютно токсична. Может, лучше ты, не знаю, скачаешь какую-нибудь книжку и почитаешь ее вместо этих гадостей. Вообще-то у меня с собой есть обычная книга. Ответила Кэсси на автомате. Вот и хорошо. Кивнула Миссия. Окажи себе услугу, побудь какое-то время оффлайн. Что это, доброта или наглое вторжение, издевательски ухмыляющееся из-за плеча доброты? Но взгляд Миссии был мягким. Мои родители мозга правы объяснила она. Я знаю, что такие разговоры даже из благих побуждений могут закончиться форменной катастрофой. Так что прости, если мой совет бесполезен. Но ты выглядела такой отчаявшейся, я не смогла сидеть сложа руки. «Все в порядке, сказала Кэси, чувствуя, как на глаза наворачиваются слезы. Хороший совет. Ты знал, что люди плачут в самолётах чаще, тем, где бы то ни было? Не знала как факт, но, проработав здесь столько лет, могла бы догадаться. Да уж, наверняка ты понимаешь в этом лучше меня. Дело в том, что в самолете ты часто один или в стрессе, или только что получил некий значимый опыт. Книги и фильмы глубже трогают на высоте десяти тысяч метров. Ты права. Кэсси выдавила на пальцы дезинфицирующее средство, втерла его в кожу и смахнула слезы со щек. Ты удалил свой тиндер? Еще нет. Так удали. Просто сотри и все. Удали тиндер, фейсбук, инстаграм, твиттер. Твиттер первым делом. Все, что у тебя есть. Возьми паузу. Кэсси шмыгнула носом. «Хороший совет. Я так и сделаю. Спасибо тебе». Миссия улыбнулась, и ее улыбка была прекрасна. Кэсси встала и обняла свою новую знакомую, удивляясь, почему у нее нет таких подруг, подруг, общение с которыми не ограничивается разговорами о выпивке и последствиях пьянства, и мечтая продлить это объятие до посадки. Когда Миссия вернулась на свое место, Кэсси последовала ее совету и взяла паузу. Она не просто удалила свои аккаунты в соцсетях, а вообще стерла приложение с телефона. Потом дочитала повесть Толстого, который отложил несколько дней назад. К ее немалому удивлению название «Семейное счастье» оказалось вовсе не ироничным. Она поплакала над финалом. «Маша», — подумала она. «Маша! Какое красивое имя!» Многие рейсы из США приземляются во Фьюмичи примерно в одно время, поздним утром. Очередь на паспортный контроль состояла далеко не только из американцев. Но так почему-то казалось. Кэссера слышала в толчей южный акцент. Акцент Новой Англии-Нью-Йоркский. Члены экипажей стояли в отдельной очереди, поэтому продвигались быстрее, чем пассажиры. Кэстя шла рядом с МакКайлой. Они только что миновали паспортный контроль и двигались к залу с багажными транспортерами, куда им нужно было заходить. А потом к выходу, где их ждал микроавтобус до гостиницы. МакКайл рассказывала о вегетарианском ресторане на Виа Маргутте, который ей нравился, и предлагала вместе поужинать. Чемодан Кэсси слегка заносила в сторону, кажется, что-то неладно с одним колесиком. Она старалась прислушиваться к словам коллеги, но мысли ее блуждали. Что там происходит сейчас в Нью-Йорке и Дубае? Да, большинство нью-йоркцев спят, но ФБР – вряд ли. Мысленно она представляла, как следователи ФБР и детективы в Дубае пишут друг другу электронные письма и сообщения, обмениваются закодированными файлами, ее фотографиями, видео с ней, возможно, ее письмами, скачанными с серверов, протоколами допросов сотрудников отеля. Она представила, как кто-то, возможно ли такое, копается на городской свалке за пределами Дубая в поисках вещей, которые она выбросила. Может, они увеличили изображение сумочки и ищут точно такую же в горах мусора где-то в пустыне? А может, ищет пропавшие гостиничные полотенце или нож? Ведь мог же коронер на основании имеющихся данных определить, чем зарезали Алекса? Ножом или разбитой бутылкой? По характеру раны? Наверное. Она твердила себе, что никто никогда не обнаружит такой маленький предмет, как дамская сумка или осколок стекла в столь огромном городе, как Дубай. Подобные мысли ее беспокоили, но по большей части ей удавалось приглушить свои страхи. Тут Кэсси замерла и схватила Макайлу за руку. Там, в дальнем конце зала паспортного контроля, за многочисленными рядами пассажиров не из Европейского Союза, в основном американцев, прилетевших в понедельник утром по делам, хотя в толпе определенно стояли и отпускники, и люди с паспортами других европейских стран, Кэсси увидела женщину с каштановыми волосами, уложенными во французский пучок. В этот момент женщина убирала в сумочку очки в черепаховой оправе. На плече ее висел красивый саквояж из телячьей кожи. Когда путешественница подняла взгляд, Кэсси убедилась, что знает ее. Она не сомневалась ни секунды и шепотом выругала себе под нос. «Вот дерьмо. Миранда».